Глава 17. «Вторые и четвёртые номера убиты! Падаем! Третья сотня пошли!» Убитые солдаты первой сотни попадали на утоптанный грунт, мешая дерущимся с обеих сторон. Командиры отряда тут же принялись выравнивать десятки, разворачивая часть бойцов навстречу новой угрозе. И в тот момент, когда бойцы третьей сотни с фланга подступили к обороняющимся, их встретил сплошной щитовой строй. Тоска. Я убил настырного комара, вздохнул и направился к куче брёвен, лежащих неподалёку от плаца. Наблюдать за тренировкой можно и оттуда, да и моё присутствие уже не особо-то нужно. Месяц и десять дней. Сорок грёбаных дней я гоняю личный состав Нориной тысячи, мысленно матеря Каннон и её непонятные просьбы. Богиня ведь просила побыть с Нори, пока он не обретёт какое-то предназначение но что конкретно она имела в виду? «Бойтесь своих желаний, ну да. Я просил усущего передышку, и вот тебе, пожалуйста, 40 дней. Отпуском такое, конечно, не назвать, но какой нахрен отдых в моей ситуации? Ведь нормально отдыхать можно только, если тебя ничего не тревожит. Уехал на море, купайся, знакомься с девчонками и бухай. Но когда ты точно знаешь, что твой дом вот-вот подожгут... Ничего из вышеперечисленного делать не хочется. «Синий лес — это больше, чем дом. Это целая жизнь, моя и тех, кто мне дорог. Сам я пока не могу всего осознать, но чувствую, что время безвозвратно уходит. При этом непонятно, что нужно сделать, чтобы предотвратить тот кошмар, что я видел в Астрале. Достать обломок клыка Рюдзина, который так нужен девятихвостой. Но Хона и сама не знает, чем он может помочь». С лисицей мы виделись две декады назад, но ничего толком я для себя не узнал. Богине было нужно связать меня с Эйкой. Какие-то воровские темы с Блэк Джеком и закрытым борделем. В том смысле, что я не понял сути обряда. В присутствии богини разрезал себе на руке вены. Эйка хлебнула моей крови, и теперь она может меня спрятать в астрале так, что замучаешься искать. Нет, Китсуна и раньше умела отводить глаза, но то были детские игры. Сейчас мы можем спрятаться даже от Сета, если он, конечно, нас до этого не увидит. Бегать и прыгать я в этой невидимости не смогу, но на халяву-то оно вроде неплохо. У богини понятно свой интерес. Моя гибель станет для неё приговором. А так лисица может выдернуть меня в астрал и прикрыть какой-то там тенью. Как по мне, штука достаточно специфическая, и не факт, что оно сможет помочь. Но отказываться я, естественно, не стал. Ведь хрен его знает, как оно там обернётся». С Хоной проговорили недолго. По поводу видения богиня ничего толком не пояснила. И на удивление спокойно отнеслась к известию о том, что мне придётся тут задержаться. Странно. Во время встречи у меня сложилось ощущение, что она что-то скрывает. Или просто не может сказать, как это обычно бывает. Впрочем, я могу ошибаться. «Хона, да. А ещё Мика, Ата, Тойотама» хотелось женщину но свою такую чтобы нас с ней что-то связывало нет конечно можно было бы завалиться в юкаку но я оттуда не пошел и делал даже не вейки который обязательно об этом доложат тут что-то другое сам пока не знаю что именно сто а и понятно состаришься пока с ней снова увидишься на Хону губы раскатывать глупо а это осталось только во снах а мика я попытался с ней связаться но так и не смог. Вроде и кровь пустил, и мысленно представил, но волчица мне не ответила. Что делает мужчина, когда ему хочется женщину? По опыту Челентано в этом случае нужно рубить дрова, но поскольку лесоруб из меня хреновый, я решил заняться знакомым делом. «Адриано Челентано, итальянский певец и актёр. Здесь имеется в виду фильм Укрощение строптивого». «Тут же целые тысячи под рукой». Большая часть которой 40 дней назад не особо отличалась от тех самых поленев. Сейчас солдат, конечно же, не узнать. Мы серьезно подтянули боевую и физическую подготовку. Заметно повысилась слаженность. Еще не Римский легион рассвета империи, но уже очень достойно. Хорошим стимулом для остальных послужило посвящение в самурае всех участвовавших в походе бойцов. Ведь только так оно и работает. Народ обещаниям верит, но когда они подтверждаются на глазах, результат эффективнее на порядок. В итоге за 40 дней сломалось только 18 человек, которым тут же нашли замену. По экипировке тоже полный порядок. Шапели сменили дзингасы, укреплённые сталью доспехи фанеру. Спаты произвели в нужном количестве. А неугомонный Нори приказал мастерам сделать ещё примерно треть про запас. В общем, тысяча уже вполне готова к длинным переходам и боям что подтвердила трёхдневная генеральная тренировка. «Нет, понятно, что нам есть куда расти, и это куда настолько далеко, что его даже не видно. Но ещё месяц-другой таких тренировок, и пехота превратится в спецназ. Надеюсь, к той поре меня уже здесь не будет, и так столько времени уже потерял». С самураями тысячи всё вышло сложнее и легче одновременно. После той драки на пристани, когда Нори Керу ещё валялись в отключке, Я отправился в Ниномару и, объявив командиром тренировочный план, забрал всех конных стрелков в поход. Без лошадей. В полной солдатской экипировке и с пятидневным запасом еды. Где-нибудь в средневековой Европе такая бесцеремонность вызвала бы у благородных протест. Но тут не Европа. Народ немного другой. Ну а я уполномочен говорить от имени князя. Рыцари должны понимать, на что способна пехота. Даже в компьютерных играх для того, чтобы научиться нормальному ПВП, нужно поиграть за все игровые классы. ПВП. PvP, PvP Сокращенно английское Players vs Players. Игрок против игрока. Жизнь в этом мало отличается от игры. А подобные занятия еще и улучшают взаимоотношения в вверенном подразделении. Ведь если самурай вкусил солдатского хлеба, то и отношение рядовых к нему будет совершенно другое. В обратную сторону, к слову, это тоже работает. Пройдя в общей сложности двадцать по зелёнке... Слово в армейском сленге означающее лесистую местность, густые заросли. И занимаясь попутно боевой подготовкой, мы вернулись в лагерь вечером пятого дня. И меня вполне удовлетворил результат. Нет, понятно, что поход дался парням нелегко. И кто-то из них, наверное, до сих пор меня ненавидит. Но зато у Нори теперь есть 200 с небольшим потенциальных пехотных десятников. «Больше я с самураями не занимался. Пока мы находились в походе, от соседей пригнали три сотни тяжеловозов, и у бойцов появилась куча новых забот. Нет, законницу я ни разу не переживаю. Сэду Танако гоняет своих ребят так, что мне даже не снилось. У них уже и пики, и доспехи для лошадей появились. Осталось только испытать всё это в реальном бою». Керу пришёл в себя на второй день. Нори провалялся с неделю. А яка как мы и предполагали, Сбежала к Хояси, и до сих пор непонятна её роль в произошедших событиях. Утром, незадолго до мятежа, Керу получил от сестры письмо, в котором она сообщала, что заперла нас с Нори в гробнице. Ещё написала, что любит Ясу у Хояси, и попросила прощения. Больше в письме ничего не было, и иди теперь гадай о том, что на самом деле случилось. Нет, возможно, Аяка не при делах и просто сбежала к любимому. Да вот только на влюблённую дуру княжна не похожа ни разу. Как по мне, она просто решила оставить себе запасной аэродром. Керу ведь нас бы освободил и без письма, если, конечно, пережил бы то покушение. А так предупредила и уже хорошая девочка. А участие в восстании ты ещё попробуй докажи. Асур сдох, тело Джиро Огавы нашли в тот же день, а все выжившие Хуяси свалили из города по добру по здорову. Фамильная способность определять ложь тоже, скорее всего, не сработает. Уверен, Аяка и это продумала. Так что, как ни крути, нам ей нечего предъявить. Сбежала к врагу накануне войны. Но благородную женщину за такое разве что поругают. Казнить Аяку всё равно никто бы не стал, даже если бы её вину доказали. А так, состроит из себя овцу, поплачет и пойдёт продолжать свои изыскания. Это если она когда-нибудь сюда вернётся. Впрочем, плевать мне на эту суку с большой колокольни. Свалила и хорошо. Хотя бы потому, что никакого дерьма с её стороны теперь можно не ждать. Нори, правда, расстраивается и злится, но ничего страшного. Со временем это пройдёт. К слову, с князем мы теперь побратимы. Здесь это немного не так, как у нас на земле, но в целом очень похоже. То есть никаких обменов крестами и церковных обрядов не было. У православных обычай побратимства относился прежде всего к мужчинам. При этом побратимы назывались крестовыми или названными братьями. А побратимство — крестовым братством, поскольку при заключении братских отношений было принято меняться нательными крестами. Мы просто стали братьями в момент смерти Асура от руки младшего князя. Последнее было важно, но всех тонкостей я не понял. Там же целая куча нюансов с отсылкой в «Бородатые времена». «Основной смысл в том, что я помог совершить Нори священную месть и выполнить слово, данное на месте гибели брата. Там, в саду, пару недель назад князь поклялся, что убийцы будут покараны. И вот, собственно, это случилось. Впрочем, ни для меня, ни для Нори ничего, по сути, не изменилось. Разве что обращается он ко мне уже, не используя суффикс. Ну, а я и так считал Нори братом, а теперь еще могу его так называть. Иоши с Эйкой пропадают в Юкаку». Лисица руководит возведением святилища своей госпожи, а еноту плавляет золото из свинца. В смысле, самогон он там пытается сварить какой-то особенный. Но пока ничего у него не выходит. Так же, как и у средневековых алхимиков с золотом. Впрочем, всем вокруг от этого одни только плюсы. В смысле, мне и командному составу Норинской тысячи, поскольку Иоша заявляется сюда раз в декаду и привозит бракованную продукцию. Ящик примерно по 20 выходит каждый раз, если мерить в водочном эквиваленте. По качеству как хороший дорогой виски. Но и оши по-прежнему что-то там не устраивает. Мы же раз в декаду проводим дегустацию. Не в смысле удочки не берём, из автобуса не выходим. А культурно так, по-японски. Для улучшения атмосферы и снятия стресса от тренировок. «Военные едут на рыбалку», — подходит лейтенант к генералу. «Товарищ генерал, сколько берём водки?» «Семь ящиков». «Да вы что?» В прошлый раз взяли семь, не могли дорогу до автобуса найти. Но тогда пять. Вы что, в прошлый раз взяли пять, удочки все забыли. Короче, берем десять ящиков, удочки не брать, из автобуса не выходить. Хуяся так, пока войну и не начали. Но они не скрывают своих намерений, и это слегка напрягает. Вот зачем, скажите, выдавать врагу свои планы, крича о них на каждом шагу? Нет, всех приготовлений к войне понятно не скрыть. Но когда всё происходит настолько открыто, создаётся впечатление, что это всего лишь обманка. Впрочем, к войне Ясуду уже почти подготовились. В Оцу, столицу провинции Сига, отправилось 2000 солдат, 300 самураев и 100 с небольшим заклинателей. Ещё столько же будет отправлено через пару дней, когда вернутся назад корабли. Оцу – ключевой город на западе, контролирующий все четыре провинции, которые граничат с Хояси. Он стоит в 70 ри вверх по течению такаса реки, что впадает в море возле столицы Ясудо. Автор напоминает, что ри — это примерно 3,927 километра. Город очень хорошо укреплён, и помимо провинции контролирует и западный водный путь. Поэтому неудивительно, что Керо решил прикрыть его в первую очередь. Быстро до Оцу можно добраться только по воде. К востоку от крепости по берегу такаса Растут заболоченные леса, которые тянутся километров на сто вдоль воды, и армию там провести невозможно. Обходной путь выйдет почти в два раза длиннее, поэтому добираться по суше не вариант. Такое неудобное расположение объясняется тем, что город когда-то принадлежал соседям и был отличной базой для нападения на Ясудо. Полтысячи лет назад одному из предков Нори надоели постоянные набеги Хояси, и он провёл по болоту четыре сотни своих лучших бойцов. Со слов младшего князя, рассказавшего мне эту историю, без помощи высших сил такое повторить невозможно. И будь ты хоть трижды мастер-заклинатель воды, оно тебе никак бы не помогло. Как бы то ни было, бойцы прошли через болото, зашли в город, притворившись Хояси, и, захватив порт, дождались прибытия десанта на кораблях. Гениальная по местным меркам операция, о которой сложена куча легенд. Только вот за прошедшие с той поры время болота с лесом никуда не исчезли, и если соседи вернут себе отцу, у нас появится целая куча проблем. Противный звук гонга известил об окончании тренировки. Солдаты опустили учебные копья, подобрали покалеченных товарищей и осторожно понесли их в медицинскую палатку. Такие вот учебные бои всегда заканчиваются ушибами и переломами. Но это всё ерунда, когда под рукой есть маленький летающий лекарь. Вообще Неку лечит только серьёзные травмы. Остальными занимаются штатные медики. И да, кошку теперь видят весь личный состав тысячи. Я попросил её не скрываться, чтобы у солдат не поехала крыша. Не, ну а как ещё объяснить все эти чудесные исцеления? А так летает девчонка по воздуху, лечит, и ничего удивительного. Бойцы поначалу Неку побаивались, но сейчас её буквально боготворят. Один из умельцев даже деревянную фигурку вырезал, и поставил в казарме. Ходит теперь мимо и кланяются, Ну да. Только Неко по-прежнему пребывает в детском состоянии. Лечит она с удовольствием и даже иногда улыбается. Но всё остальное без изменений. «Я присяду?» Голос подошедшего Икеды оторвал меня от мыслей о кошке. Я кивнул и молча хлопнул ладонью рядом с собой. «Нет, сидеть на бревне сейчас и мне не очень удобно». «Ой, я понялся, блин, уже так, что нормально сидеть непривычно. Однако штаны, сидя на траве, пачкать не хочется. Ну а циновки для сидения пусть и носят пижоны. Я человек военный, мне эти удобства ни к чему. Да и лень таскать всякую ненужную хрень». «Вещь мешки пришли, и они в полном порядке», — усевшись на бревно, доложил генерал. «Сухарей, зелени, вялены рыбы и овса для коней. У нас на полтора месяца». Ещё мясо это с ягодами, салом и специями. «Пеммикан», — сдерживая улыбку, подсказал я. «Пеммикан», — на языке индейцев Кри, «пиммиокан», — род жира, мясной пищевой концентрат. Применялся индейцами Северной Америки в военных походах и охотничьих экспедициях, а также полярными исследователями 19 первой половины 20 века. Отличается лёгкой усвояемостью и большой питательностью при малом объёме и весе. В настоящее время используются туристами при прохождении дальних маршрутов. «Да, Пэмми Эган», — с трудом выговорив незнакомое слово, кивнул генерал. «Его у нас на полторы декады похода. На дней через пять обещали подвести остальной. Экэда выглядел уставшим, и причина этого мне была прекрасно известна. Он ведь опять полночи проторчал на складах. Генерал, блин, с душой старшего прапорщика». Впрочем, Экэду уже поздно менять. Да и не хочу я этого делать. Мне ведь и самому спокойнее, когда он в каждой бочке затычка. «Опять всё лично проверял», — со вздохом уточнил я, и осуждающе посмотрел на приятеля. «Да». Экэда кивнул и потупился. «Перед войной я это никому не доверяю». «Думаешь, скоро начнётся?» «Уверен, что со дня на день». Генерал вздохнул и поднял на меня взгляд. «Слишком тихо было последние три декады. А ты ведь знаешь, когда случается тишина?» «Да», — кивнул я, — «перед бурей. Мне тоже кажется, что Хояси что-то задумали, и сейчас отвлекают внимание суетой у себя в столице». «Да демонов они задумали. Что тут гадать?» С досадой выдохнул генерал. «Ты же помнишь, кто убил Даймё у соседей? Там же, по слухам, было около сотни они». Если Хуясин натравят их на нас, то... Не знаю. Кеда тяжело вздохнул и опустил голову. Боюсь, щиты и доспехи нам не сильно помогут. Ну а что по зачарованным бабам, о которых говорил тот дядька из руты, ты же собирался узнать? Да там непонятно все. Не поднимая взгляда, покачал головой генерал. Он ведь, скорее всего, соврал. Торгаши же врут в десяти случаях из десяти. Да и девять золотых за пригоршню. Как мне, князю тут такое сказать? Скажешь, я приказал их купить. Но...» и когда замялся, а в следующий миг лицо его просветлело. «А сколько нам стоит взять?» «Ну, сотню пригрышней, как минимум», — пожал плечами я. «Чтобы эти бобы были у всех бойцов первой шеренги». «Да», — кивнул генерал. «Тогда я у Танаки Дона пятерых парней заберу, чтобы они обернулись до завтра». А то неспокойно мне что-то сегодня. Боюсь, времени уже не осталось. «Ребят, только подбери самых ушлых», — согласно кивнув, усмехнулся я. «Пусть скажут тем продавцам, что если бобы не подействуют, то деньги мы попросим обратно. Негоже ведь обманывать княжих людей». «За это не беспокойся», — заверил меня Экэда. И, поднявшись с бревна, быстро пошёл в расположение конницы. Я посмотрел ему вслед, вздохнул, и покачал головой. Надежда, как говорится, умирает последней. Но в любом случае было бы глупо не попытаться. Кто знает, вдруг тот мужик не соврал. Вообще, Рута — это местное Сколково. Народ там, по словам Нори, очень своеобразный. Куда ни плюнь, попадёшь в заклинателя. Ну или в шарлатана, выдающего себя за специалиста в какой-нибудь магической отрасли. Последних там больше на пару порядков, как оно, собственно, всегда и бывает. Рута стоит на пересечении рек, а текущая вода как-то там задерживает разлитую в воздухе силу, и магический фон в городе очень высокий. Не такой, как в храмах, но всё равно примерно в два раза выше, чем в Ки. Производство элементарных бытовых артефактов требует целую прорву силы, поэтому большинство мастерских находится именно там. Ну а кроме мастеров, которые заняты реальной работой, в город тянутся все те, в ком есть хоть капелька силы. Одни приезжают работать, другие учиться. Третьи — плавить рыбку в мутной воде. Вот один такой заглянул декаду назад в Ниномару. Имя я уже не помню, но представился демонологом. И как какой-то продавец пылесосов попытался всучить нам зачарованные бобы. Да он и внешне-то был похож на обычного афериста. Ведь реальный изобретатель, как по мне, не станет одеваться как цыганский барон. По крайней мере, я ещё ни одного такого не видел. В общем, мужик говорил, что они с приятелем открыли новое зачарование, которое можно наложить на соевые бобы, серьёзно усилив тем самым их воздействие на они. То есть обычные бобы вроде как сильно обжигают демонам кожу, ну а эти будут чем-то вроде напалма. Главная проблема в том, что реагенты для зачарования требуются очень уж дорогие, поэтому пригрышня таких бобов стоит 10 золотых. Впрочем, если уважаемые господа купят 10 горстей сразу, то он скинет с каждой по одному золотому. Мы с Экэдой в тот день были на совещании у командующего, где к нам и подошёл этот мужик. Не в смысле на совещании, а во дворе, когда оно только закончилось. Там на самом деле был целый прайс-лист с разными магическими примочками, от зелья приворота до денежного дерева. На земле такие тоже порой продавали. Как бы то ни было, пренебрегать возможностью усиления накануне войны было бы глупо. Поэтому я оставил Экэду разбираться с тем мужиком, а сам свалил по каким-то делам. И вот оно, блин, пригодилось. Нет, я не особо верю во все эти волшебные вундервафли от бродячих торговцев. Но если покупка этих бобов успокоит Экэду, то почему бы их не купить? Да, почти 150 граммов золота за пригоршню фасоли — это гигантская сумма. Но есть тут один нюанс. Тот мужик напрямую пришёл к военным, прекрасно понимая, что в случае обмана его достанут из-под земли. Десять золотых за собственную жизнь — не самая великая плата. Поэтому есть большая вероятность, что он — обыкновенный заблуждающийся шарлатан. То есть бобы они со своим приятелем как-нибудь очаруют, и даже большую часть полученных денег на это потратят, но от этого фасоль напалмом не станет». То есть отправленные в руту ребята либо никого не найдут, либо привезут пару килограммов обычных бобов, которыми, в принципе, тоже можно будет швырять в демонов. Нет, конечно, есть какой-то шанс, что мужик изготовит нам супероружие, с помощью которого мы без труда разгромим армию Мары. Но верится в это слабо. Совсем не верится, если честно. Просидев ещё пару минут, я поднялся и направился на обед в солдатскую столовую, кивая по дороге на приветствие идущих навстречу бойцов. «Ем я тут вместе со всеми», поскольку это очень хорошо мотивирует присланных из города поваров. Увеличенной пайки хватает за глаза. Еда вкусная, и солдаты видят, что правая рука князя ест из одного с ним котла. Сплошные плюсы, если задуматься. Минут примерно через 20, выйдя после обеда из-под навеса столовой, я заметил Сэду Танаку, который шёл в сторону гарнизонных складов. Вид у сотника был растерянный, И таким я его в последний раз видел очень давно, во время тех самых первых наших с ним разговоров. Впрочем, своего я тогда добился. Ведь и двух месяцев не прошло, а у нас уже такие подвижки. Нет, самураям-танаки до рыцарской конницы ещё далеко. Ведь невозможно обучить и экипировать за такой срок две сотни людей, особенно когда твой опыт зыждется на паре фильмов и книги Вальтера Скотта. Впрочем, какой-то выход всё же нашли». Самураям добавили защиты на лица, немного изменив стандартные шлемы. Коням прикрыли стальными пластинами грудь, морду и частично бока. Как по мне, этого сейчас за глаза. Рыцарей против нас выставить некому. Ну а от всего остального неплохо защищает стандартный самурайский доспех. С тренировками у ребят тоже полный порядок. Примерно декаду бойцы привыкали к новым коням. И теперь с утра до вечера пропадают на тренировочном поле. Так что пиками они владеть вроде бы уже научились. Но и кони в бою не подведут. Спасибо Иоши. Вот даже не знаю, что бы мы делали без енота. Вообще, боевой конь — это годы разведения и тренировок. Ведь очень сложно заставить животное переть танком на боевые порядки врага. Но когда у тебя приятель Йокой, некоторые задачи решаются намного быстрее. Узнав о проблеме с конями, Иоша забросил свой самогон и ушёл в лес за какими-то ягодами вернувшись через несколько суток енот наварил пару ведер какого-то жуткого пояла которые самураи понемногу добавляют своим питомцам в зерно всего две декады и коней не узнать правда подходить к ним близко никто кроме хозяев и самого енота уже не может но и отвар тот вроде больше не нужен как по мне мы и так с ним немного переборщили в общем с конницей у нас дела хуже чем хотелось бы но гораздо лучше чем ожидалось все вроде в наличии, И кони, и бойцы, и их командир. С Сэду князь попал в десятку, тут не поспоришь. Лучшего командира для конницы и не придумать. Умный, инициативный и, самое главное, способны решать поставленные задачи. Но и начальство постоянно нагружает. Не без этого. Вот и сейчас, чувствую, предстоит с ним разговор. Заметив меня, Сэда тут же принял сосредоточенный вид и, приблизившись, коротко доложил. «Командир!» Грудные пластины для коней мы уже получили. Спасибо. Бракованные щиты и пики заменили ещё вчера. С фуражом полный комплект. Мастера подгоняют последние наголовники. Но завтра обещают закончить. Ну да. Танако, как всегда, в своём репертуаре. Отловит в лагере и сразу с места в карьер. Не здравствуй, никак дела. И плевать, что командир совершенно не разбирается в конской экипировке. Есть проблема — нужно решать. «Отлично!» — кивнул я и поинтересовался. «А ты чего такой сегодня задумчивый? Случилось что?» «Да сам не знаю», — покачал головой самурай. «Я по этому же вопросу как раз господина Экэду ищу. Опять, что ли, твои ребята в самоволку ночью катались?» «Да если бы», — со вздохом покачал головой самурай, «я бы им сам тогда головы поотрывал». «А что тогда?» «Не знаю». Сэду замялся. И "Мгновение поколебавшись, пояснил. Экадо-сан заходил к нам в расположение меньше часа назад. Заставил всех показать ему руки, осмотрел их, а потом увёл с собой пятерых бойцов. Сказал, в руту их отправит. Но я же не против. Меня правда там не было, но всё равно, зачем ему было смотреть на руки?" "А забрал он тех, у кого ладони побольше", сдерживая улыбку, уточнил я. "Да", покивал сотник. И непонимающе посмотрел на меня. Ты знаешь, зачем? Ага, хмыкнул я. За бобами. Какими еще бобами? поморщился самурай. Но. За соевыми, подсказал я, и уже собирался рассказать сотнику о нашей задумке, когда ворота вдалеке распахнулись, и на территорию лагеря заехал князь. Спешившись, Нори кинул поводье подбежавшему солдату и быстро пошел ко мне. Кояма и пара телохранителей направились следом за ним. Остальные остановились у ворот вместе с конями. Нори был мрачно сосредоточен, и по его внешнему виду было понятно, что спокойные дни закончились. Забавно, конечно, но я испытал облегчение. Ведь нет ничего хуже, чем ждать, зная, что время уходит. Сейчас уже всё. Влезем в очередные разборки, князь обретёт предназначение, и я поеду искать вторую часть филактерии Нактиса. Очень, по крайней мере, на это надеюсь». Подойдя, князь кивнул в ответ на наше приветствие и, посмотрев на меня, произнёс. «Началось. Пойдём, Таро. Нам нужно поговорить». «Командиров собирать будем?» — на всякий случай уточнил я. «Да», — подтвердил Нори. И перевёл взгляд на Сэду. «Жду всех через час у себя». как кивнул и, стукнув себя в грудь кулаком, отправился собирать народ. Я проводил его взглядом, вздохнул И следом за Нори пошёл в главное здание.